«Глава шестая. Как бы жалеть не пришлось вам», — отозвалась сияние без истеричных ноток в голосе. «Мне не нравилась ситуация, а еще больше не нравилось отсутствие выбора. Точнее, того выбора, за который я бы не стала упрекать себя всю оставшуюся жизнь. Готов пойти на любые жертвы, если это сделает вас счастливой». Так серьезно ответил дракон, что я не могла не заподозрить его в «пусть будет легком подтрунивание». Думать о том, что он попросту издевается, не хотелось. Но, как бы то ни было, напряжение, повисшее после повторного предложения дракона, немного ослабло. «Еще несколько таких утверждений, и я решу, что вы искренне». Я натянуто улыбнулась. Признаться, я не знала, чего хотела больше. Чтобы дракон заявил, что его слова – глупая шутка, или подтвердил серьезность своих намерений. Первое ударило бы по самолюбию, второе – В рту пересохло от одной лишь мысли, что Кортиан не лукавит, что его слова не игра на страхах и моем отчаянном желании быть нужной хоть кому-то, а полноценное обещание. Второе, спокойно подтвердил дракон, кот у него на руках недовольными укнул, раздраженной нашей нерешительностью. И будь у нас больше времени, я бы нашел слова, чтобы быть настолько убедительным, что даже вы не смогли бы мне отказать. Но он перевел взгляд на наливавшуюся силой пентаграмму. У нас его нет. Впрочем, вы можете остаться здесь и, сгрызая ногти, ждать, сумею ли я и стану ли усердно искать чужую мне ведьму. И мне указали на протянутую в ожидании моего решения руку. Положу в его ладонь свою и отправлюсь с ним, превращая чужую ему ведьму в родственницу. Останусь стоять здесь и... Я покосилась на свои руки, на которых пока не было следов пагубной привычки. В лучшем случае останусь без маникюра. В худшем каждую ночь буду видеть этот дом в кошмарах. Одного я вас не отпущу. Мои пальцы легли в его ладони, и по телу пронеслась волна согревающего тепла. Будто дракон мгновения стал для меня новым источником. Рискну предположить, что любовь сподвигла вас на такие утверждения. Любовь. — кивнула я и мстительно добавила. — К матери. Картиан звонко рассмеялся. Похоже, для него не было откровением все, что творилось в моей душе, хотя я покосилась на браслет. Едва ли и мои мысли были для него загадкой. Тогда я просто обязан познакомиться с тещей в самое ближайшее время. Меня притянули к себе и обняли, согревая теперь уже не только силой, но теплом собственного тела и прежде чем я успела возразить, шепнули на ушко. «Когда мы окажемся у Ранте, не отходите от меня ни на шаг. Пусть связь между нами уже есть, я не настолько демон, чтобы мои притязания на вас остановили кого-то из старых кланов». И прежде чем я успела спросить, как дракон вообще может быть демоном, мир вокруг затопила вспышка такого яркого света, что я грешным делом успела попрощаться со зрением. И, наверное, если бы не ладонь дракона, легшая мне на глаза, так оно бы и было. Ни один стационарный портал не сопровождался такими световыми эффектами. Но ни один из них, известных мне, и не вел в другой мир. Прибыли. Казалось, спустя вечность, когда свет успел смениться абсолютной тьмой, а все звуки исчезли, сказал дракон, отступая от меня на шаг и выпуская из плена своих объятий и мне тут же захотелось в них вернуться. Несмотря на мое недоверие к драконам, которое он абсолютно точно заслужил своими недомовками и маскарадом рядом с ним, в плотном телесном контакте мне было спокойнее, чем в гордом, но страшном одиночестве на дороге незнакомого мира, где, судя поклонившемуся за горизонт солнцу, заканчивался день. Сдавленный тут, которому пришлось на собственной шкурке прочувствовать, что значит оказаться между ведьмой и драконом, раздраженно ударил Алькината хвостом по носу и спрыгнул на брусчатку, чуть не став причиной аварии. Мимо нас промчался запряженный экипаж с незнакомым гербом на дверце. Кертелы. Незнакомые руны сложились в слово, и я мысленно повторила, пытаясь запомнить. Дракон поморщился. То ли питал личную неприязнь к хозяевам герба, Сейчас я готова была поверить и в их личное знакомство, то ли забыл о моей маленькой ведьминской особенности. «Вам лучше никому об этом не говорить», — сухо заметил дракон, посмотрел куда-то за мою спину и добавил. «Идемте, нам нужно убраться с улицы до тихого часа». «Комендантского?» — переспросила я. «Тихого». Качнул головой дракон, поднял с дороги задумчивого тута, не решившегося отойти подальше и, взяв меня за руку, повел вверх по улице. Мне оставалось лишь следовать за ним и стараться разглядывать город, ни на чем подолгу не задерживая взгляд. У Картиана получалось. Он шел так, будто каждый день пересекал и эту улицу, и перекресток, и маленькую площадь, на которую выходили окна сразу четырех богатых домов. И даже стоя на крыльце одного из них, держа моего кота под мышкой, Он казался не поздним незваным гостем, а неожиданно вернувшимся хозяином. И на миг я даже в это поверила, когда дверь нам открыли и с поклоном пропустили внутрь. Только здесь дракон отпустил мою руку, а я поняла, насколько холодной и мокрая она была. Этот мир пугал меня. Как бы я ни пыталась убедить себя, что ничего страшного в нем нет, разум упрямо твердил иное. «Порой знания только мешают», — усмехнулся уголками губ дракон, Поставил фамильяра на пол, даже не заботясь о возможных следах лап на светлом ковре, и бросил молчаливому дворецкому. «Хозяин дома?» «Собирался вернуться к полуночи», — спокойно ответил тот. «Вы можете подняться наверх. Ужин вам подадут в комнаты». И светловолосый дворецкий неожиданно мне улыбнулся и протянул руку, то ли для приветствия, то ли предлагая проводить. «Нам нужна одна». Не дав мне согласиться, потребовал дракон, заступая путь демону. Тот удивленно вздернул бровь, но руку за спину спрятал. «На ваш счет распоряжения хозяина у меня имеются, а девушке не было ни слова». И он так выразительно покосился на дверь, что альтернатива согласию обозначилась четко. Или иду куда скажут, или за дверь. В незнакомый мир от быстрой прогулки по которому у меня до сих пор холодок по спине пробегал. От одних лишь взглядов, которыми нас одаривали редкие прохожие во время пути сюда. «О моей жене», — отрезал дракон и взглядом спросив разрешения, продемонстрировал демону надетый на меня браслет. «Не лучший способ заключить с ведьмой договор», — снисходительно заметил светловолосый и направился к широкой мраморной лестнице, уходившей на второй этаж. Судя по внешнему виду дома, она одна должна была съесть все пространство первого этажа, Но холл, в котором мы находились, был просторным, словно императорский дворец. И также дорого, наверное, отделан. Либо хозяин дома любил золото, либо такие условия диктовала мода. эль редко здесь появляется, — сказал Кортиан, беря меня под локоть. — Идем. Нам нужно немного передохнуть и решить, как поступать дальше. — Без согласия хозяина этих стен вы не покинете, — донесся с самого верха лестницы голос светловолосого демона. «Рискнешь мне воспрепятствовать?» Картиан не угрожал. Он даже не нахмурился, но демон посерел лицом, словно незаметно для себя, пересек невидимую черту и теперь прощался с жизнью. Наверное, не стоя на лестнице, преклонил бы колени. По крайней мере, у него был такой вид, и даже ноги, казалось, дрогнули, но... «Прошу пощады!» Всего два слова, один наклон головы... И стоявший наверху демон словно оказался парой ступенек ниже моего дракона. «Прощен!» — отмахнулся Картьян и бросил уничижительно. «Воспитанием слуг должен заниматься хозяин». Я промолчала. Хотя, будь ситуация другой, не приминула бы раздраженно заметить, что работа не определяет ценность как человека, так и любого другого существа. А свое высокое положение дракон может засу... Я понял. Мою ладонь примирительно сжали. Но Вертен сам напросился. Демон сделал вид, что ничего не слышал, терпеливо ожидая, пока мы приблизимся. «Благодарю, леди, за заступничество». Мне поклонились, едва мы с ним поравнялись, и снова попытались взять за руку. «Я запрещаю к ней прикасаться», — отрезал Кортиан и светловолосый уточнил. «Даже если леди будет падать с этой лестницы?» Среагировать я не успела, но, видимо, подобные предупреждения в мой адрес не позволено было высказывать никому. Один удар сердца, одно мгновение, и Кортиан оказался между мной и вздернутым в воздух светловолосом. Дракон одной рукой держал демона за шею, сдавливая позвонки так, что я бы всерьез обеспокоилась за жизнь. Но у Вертена даже улыбка с лица не уползла, будто рукоприкладство и прямой угрозы жизни он не боялся. Вот только стоило Картиану заговорить, как улыбка выленила с лица дворецкого. «Если леди оступится?» Абсолютно спокойно, как-то даже буднично, начал дракон и закончил кратко. «Ты умрешь». И он отпустил Вертена, позволив его ногам коснуться ступеньки. Я ожидала, что тот дотронется до пострадавшего горла, но Светловолосый даже попытки такой не сделал. «Следуйте за мной». Он спокойно повернулся спиной к только что едва не задушившему его дракону и продолжил путь. «Убить демона такой малостью невозможно», — с сожалением заметил Кортиан, и я вынуждена была с ним согласиться. «Сейчас. В тот миг, когда пальцы дракона сомкнулись на чужой шее, мне было не до воспоминаний об анатомии демонов и их выдающейся живучести, а последние слагались легенды. Проверять же на практике никому не доводилось». «Если вы упадете в этом доме, проверим», — пообещал раздраженно дракон. Его настроение не улучшилось, и после того, как Вертен остановился у одних из дверей и бросив «Здесь вам будет удобно», удалился. Мы остались в коридоре наедине друг с другом и с незнакомым миром, куда привела меня исчезнувшая нить Чар. Рука непроизвольно коснулась карманов с еще полными бутыльками зелья. Еще четыре шанса. Один. Педантично поправил дракон и, толкнув дверь, первым вошел в гостиную. Только там, подняв в воздух все три осветительных шара и убедившись, что я закрыла дверь, он продолжил. «Этот мир поглощает силу чужаков. Отправь сюда сильнейшего из магов, и через год от него не останется и костей». Я сглотнула. Сама не заметила, как вцепилась пальцами в ткань платья, гоняя от себя предсказуемые мысли о маминой судьбе. «Ведьма здесь выживет», — легко догадался о причине моей резкой бледности дракон. «Но без привязки к демону не сможет использовать силу. Разве что посмертно. Того, чем делится с ней мир, хватит лишь на что-то одно — чары или жизнь». «Значит, если я повторю ритуал...» «Вы будете использовать вместо своей силы мою». Прервал нерадужную цепочку рассуждений дракон. Вы дали свое согласие. Мы закрепили нашу связь, пусть и не полностью, но достаточно, чтобы часть моего резерва стала доступна вам. Новый маг, — осторожно заметила я. Даже в самые яркие моменты своего негодования смерти Алькинетту я не желала. А пример, который он привел... Рад, что моя вынужденная супруга так переживает за мою жизнь, а не состояние. «На ваше состояние найдутся и другие желающие», — отмахнулась я. «А получить его сможете лишь вы», — усмехнулся дракон. «Но он был бы не он, если бы не добавил». «Правда лишь в том случае, если окажетесь беременной». «Вот уж нет», — поморщилась я, но на всякий случай вспомнила, когда последний раз пила зелье. По всему выходило, что наша связь должна была пройти безопасно. «Вы даже не представляете, насколько я разочарован», — притворно вздохнул Картиан. Не ему не хватало прижатых к сердце руки, чтобы полностью повторить картину «Сокрушенный дракон». Впрочем, он и на колени не падал. «Весьма вам сочувствую, но помочь ничем не могу», — развела руками. Тут решивший, что это сигнал, потерся мои ноги и выгнул спину, подставляясь под ласку. Пришлось поднимать неожиданно тяжелого фамильяра на руки. «Где ты успел так отъеться? «Этот мир благоволит ему больше, чем нам с вами», напомнила о грустном дракон, присаживаясь в одно из двух свободных кресел. Имелся еще диван, но Кортиан, как мне показалось, не любил широких сидений. Или не любил тех, кто мог сесть рядом с ним при наличии возможности. И мне пришлось приложить усилия, чтобы отогнать от себя навязчивую мысль, что и моя компания может быть ему неприятна. «Отнюдь нет», — усмехнулся дракон и демонстративно подвинулся. «Я бы даже могла уместиться между ним и подлокотником, но ни о каком удобстве речи бы уже не шло». «Дайте сюда». Кортиан протянул руку к зашипевшему на него коту. Я с удивлением посмотрела на Тута, но браслет мешал нам общаться. Когда же я потянулась было, чтобы снять украшение, дракон отрицательно качнул головой. «Это ваша единственная защита здесь. И, пожалуй...» Он смирил внимательным взглядом Тута. «Ваш кот. Как и прочие обитающие здесь паразиты, он легко поглощает энергию извне и, возможно, даже захочет поделиться ею с вами. Впрочем, не удивляйтесь, если это создание вас покинет. Еще несколько часов здесь, и ритуал, которым вы его призвали, потеряет свою силу». «Если так будет лучше для него...» Помедлив, сказала я, опускаясь на диван и осторожно ставя кота рядом. Тут выгнул спину и, подставляясь под ласку, и понимая, что уже завтра могу навсегда его потерять, не отказала себе в удовольствии погладить бархатистую шерстку и зарыться в нее носом. «Прости за все!» — тихо ему шепнула. Хотела было отстраниться, отсесть на противоположный край дивана, но тут прыгнул следом и занял место на моих коленях. Свернулся к клубочкам, Вытянул одну лапу, выпустил когти, а я почувствовала, как от него ко мне полилась чистая сила. Словно бы моя, но отсутствовавшая у меня еще минуту назад. Кот делился накопленным с каждым вливанием, становясь все легче, пока не стал таким, как прежде. «Вы и тот ритуал не стали завершать?» полюбопытствовал Картиан, не сводивший с нас взгляда, и я кивнула. Фамильяр у ведьмы не появлялся из ниоткуда. Точнее, как раз из ниоткуда, как мы считали, он и приходил. Но вовсе не по стечению обстоятельств, а откликаясь на ритуал призыва. Остатки чьей-то сущности, не желающие уничтожения. Свободные духи, согласные служить за защиту и возможность делить с ведьмой ее ауру и силу. Или, судя по стремительно наливавшемуся тяжестью коту, выходцы из орантея. «Это твой мир?» — вырвалось у меня и тут кивнул, впивая в платье когти. «Но ты не собираешься меня здесь бросать?» Кот недобро прищурился, давая понять все, что подумал о моем предположении. Кончик хвоста раздраженно дернулся и ударил меня по ладони. «Прости. Пришлось мне вновь извиниться и погладить фамильяра по голове между ушей». «Как вам позволили не подчинять его?» — уточнил Кортиан. — Никак, — вздохнула я. Я не хотела лишать его воспоминаний. Это на самом деле не обязательно. Но облегчает жизнь новоявленному хозяину. — Если связь недобровольная, да. Тут он согласился. Я спросила, объясняла, чего я хочу, и он дал понять, что согласен быть со мной. — И как вы его спросили? — Написала записку. Поняв, куда клонит дракон, мне без раздражения ответила, и осеклась. Тогда, полностью погруженная в процесс, видя, как мечутся в огромной, спечленной древними рунами сфере призванные сущности, я меньше всего хотела заставлять кого-то быть моим другом. Ведь заставлять — это не дружба, а рабство я не хотела. Ни для кого. И верила, что можно обойтись и без него. Наверное, будь я коренной жительницей Кроудгарда, считала бы иначе, но тогда... Ритуал проводили ближе к полуночи, и тетя, озабоченная тем, что я пропущу ужин, завернула мне кусок пирога в бумагу. На этой жирной бумаге, которую я не успела выбросить, и носила в кармане платье, и была написана короткая записка духу. Мне было очень важно, чтобы он понял. В тот момент я этого хотела больше всего на свете. И верно. Тогда я получила свой особый дар. Один из метавшихся духов успокоился и бросился из сферы, куда их призвала наставница ко мне, стоявшей по другую сторону. Мне на руки спрыгнул уже кот. Зашипел на приблизившуюся ведьму, впился в меня когтями, прорезая и ткань платья, и мою кожу. Но я терпела, как и он терпел мои прикосновения, как смирялся с новообретенными лапами и хвостом. Я должна была закончить с подчинениями. Для этого уже были готовы два круга чуть в отдалении. Я шла к ним, пытаясь сообразить, как избежать того, чего я пообещала духу не делать. Нам повезло. А одному из воплотившихся фамильяров нет. Гертель не отличалась ни добротой, ни терпением, ни состраданием. Но самолюбие ей было не занимать. Всю неделю перед ритуалом она кичилась успехом старшей сестры первый из учениц, получивший своего помощника. Но тот выбрал меня раньше, чем кто-то сдался напору юной ведьмы. Нам ведь полагалось не просить, а положив руки на сферу, силой собственного дара вытягивать понравившегося духа к себе, не спрашивая и не прося, подчиняя. Дух сдаваться не хотел, Гертель признавать поражение тоже. Наверное, это был первый раз, когда тут меня защитил. В таком состоянии я просто не успела бы сама среагировать на треснувшую и разлетевшуюся на осколки сферу но я ловила кота неожиданно вырвавшегося и прыгнувшего мне под ноги мы оказались ровно за колонной когда полетели осколки и всем стало не до того успела ли я подчинить своего фамильяра а мне не до предательства доверившегося мне и спасшего от опасности существа и турлиан согласился Я кивнула прежде, чем поняла, что вопрос задал уже не Картиан. Повернулась на голос, краем глаза отмечая промелькнувшую тень раздражения на лице дракона. И в следующий момент встретилась взглядом с демоном. Незнакомым, светловолосым и... подмигнувшим мне. Я попыталась было подняться, чтобы поприветствовать хозяина дома, но тут неожиданно сильно впился в меня когтями, заставляя остаться на месте. Ему вторил и Картиан. — Не вставай. Эльтран обойдется и без королевских приветствий. — Возможно, и так. Казалось бы, грубость дракона нисколько не задела демона, но я видела его глаза, когда тот говорил. Господин Эльтран, как называл его кортиан вмешательство дракона не оценил, даже несмотря на спокойный тон. — Но что помешает мне обидеться и забрать в качестве извинений твою милую спутницу?